Глава 7 Утро, вопреки надеждам, не принесло ожидаемого спокойствия. Ещё до того, как сработало заклинание-побудка, по этажу разнёсся отчаянный вопль. Готовые к чему угодно мы высыпали в коридор. От двери к двери металась невысокая фигурка в белом одеянии. Я поначалу испугалась, но всё же признала в ней Карину. Старательно закрывая лицо руками, девушка отчаянно подвывала и... И хрипло звала на помощь. «Что у вас опять происходит?» На лестнице материализовалась рассерженная леди Рассини. Мы расступились. Куратор метнулась к Карине, схватила девушку за локти и жестко встряхнула. «Что произошло?» Но Карина продолжала плакать и бессвязно бормотать. Наконец мы сумели расслышать слова «лицо» и «проклятие». Леди Рассини пришлось приложить немало усилий, чтобы отвести руки девушки... И все ахнули. Лицо Карины покрылось мелкими зелёными пятнами. В глазах девушки стояли слёзы. «Идём к лекарю», — безапелляционно заявила куратор и потянула Карину за собой. Мы ещё немного постояли и начали расходиться. Сегодняшний день оказался довольно бестолковым. Вроде занятия шли по расписанию, но лично я не запомнила ничего из того, что объясняли преподаватели, и могу поручиться, что остальные ученицы тоже. То тут, то там, раздавались шепотки, девушки, понизив голос, обсуждали произошедшее с Кариной. Всех беспокоила одна и та же мысль. Одно происшествие — это случайность, два — совпадения, но если добавить ко всему еще и ограбление хранилища зелий, вырисовывалась довольно неприятная закономерность. А кроме того, за обедом выяснилось, что лекарь, как ни бился, не смог снять проклятие с леди Натани. Несчастную девушку увезли в столицу, в лучшую лекарню Северии, и, судя по всему, вернуться на отбор ей уже не удастся. Всё говорило о том, что ситуация серьёзнее, чем казалось на первый взгляд. Вот тогда всех учениц охватила паника. Неужели кто-то объявил методичную охоту на невест его высочества? Кто этот таинственный злодей? Что ждать дальше? С какой стороны опасаться нового удара? Дошло до того, что некоторым девушкам начали мерещиться убийцы за каждым поворотом коридора. Прежде чем повернуть, они сначала осторожно заглядывали за угол и только потом решались продолжать свой путь. Ходить поодиночке перестали все. Эта напряжённая атмосфера повлияла и на меня, вселив в сердце лёгкую тревогу. Поэтому громкий хлопок двери библиотеки, куда я привычно направилась заниматься после обеда, заставил подпрыгнуть. У входа, не сводя с меня взгляда серо-стальных глаз, стоял вездесущий лорд Аласи. Я смутилась и сделала вид, что целиком поглощена изучением учебника «Магия для начинающих». Библиотекарь заявил, что не позволит мне колдовать до тех пор, пока я не освою самоконтроль и начинать посоветовал самых азов. «Любопытный выбор», — заметил королевский телохранитель, опускаясь в соседнее кресло. Я в ответ пробормотала что-то неразборчивое. Такое близкое присутствие Эвана сбивало с толку. «В библиотеке ещё добрый десяток столов. Почему же ему понадобилось сесть именно за мой?» «Его высочество опять бросило вас в одиночестве?» — перевела я тему. «Увы», — развёл руками мужчина. «Наш принц снова приятно проводит время, а мне ничего не остаётся, кроме как искать себе какое-то занятие, чтобы убить время». Слоняться без дела по парку уже надоело, и я решил наведаться в библиотеку. «Поверьте, если бы не чрезвычайные обстоятельства, я бы не посмел вторгнуться в ваше владения леди, и нарушить ваше уединение», — шутливо закончил он фразу. Улыбка неожиданно преобразила лицо лорда, убрав напускную суровость и сделав его довольно привлекательным. Даже ямочки на щеках появились. Я растерялась и никак не могла подобрать достойный ответ. Пауза неприлично затянулась. Спас меня возникший из ниоткуда старичок-библиотекарь. «Вообще-то, позвольте заметить, вы вторглись в мои владения», подчеркнул он, раскладывая перед лордом Аласси пятитомник истории войн и завоеваний. Раритетное издание, между прочим. «Это моё личное царство, и всё здесь повинуется моим законам и указам. Советую не забывать об этом». «Разумеется», — королевский телохранитель почтительно склонил голову, — «слушаю и повинуюсь. Обещаю книги не уносить, страницы не рвать, на полях не писать». Судя по всему, Эван сегодня был в весьма приподнятом настроении. «Все верно», — без тени улыбки подтвердил домовой. «Кстати, если у вас найдется время, помогите нашей красавице с ее проблемой». Со своей стороны я сделал что мог, снабдил её нужными книгами. Но это теория, а показать на практике, не владея магией, я не в силах. В чём проблема? С готовностью повернулся ко мне лорд Аласи. Перспектива заниматься с лордом лично перепугала меня до глубины души. Всё в порядке, поспешила я заверить мужчину. Уверена, стоит дочитать эту книгу, и я во всём разберусь. А вот и нет. «Вчера у неё был сильный всплеск магии», — наябедничал вредный старик. «Половину библиотеки мне разнесла». Королевский телохранитель удивлённо приподнял брови. Я почувствовала, как краска жгучего стыда заливает щёки. «Если не сложно, покажите ей, как контролировать силу. Вы же опытный маг. Я спрашивал преподавателей, но они все заняты». Дождавшись утвердительного кивка, домовой удовлетворённо хмыкнул, и вернулся к своему столу. Лорд Аласси продолжал пристально смотреть на меня, а я не менее старательно избегала его взгляда. «Это произошло вчера?» — наконец нарушил молчание Эван. «Вы сидели в той беседке вовсе не потому, что решили прогулять занятия. Вы пытались успокоиться?» Я кивнула. «Позвольте помочь вам, леди Ириди». Мягко предложил мужчина, так и не дождавшись от меня более информативного ответа. «Я могу и сама справиться», — тихо пробормотала я, отчаянно стесняясь. «Не стоит тратить своё время впустую». «Но у меня как раз полно свободного времени, которое я просто не знаю, куда девать», — отмахнулся лорд Аласи. «К тому же я чувствую свою вину за то, что произошло. Скажите». Правильно ли моя догадка, что тот всплеск магии произошёл после нашего <кхм> нашего противостояния? О, нет. Как неловко. Великий Медда, что он теперь обо мне подумает? Я в отчаянии закрыла лицо ладонями. Вот теперь точно настал тот момент, когда мне захотелось провалиться под землю от смущения. Леди Риди, в этом нет ничего постыдного. Эван мягко отвёл мои руки от лица. Такое случается. Нужно просто научиться контролировать свой дар. Я, испытывающий, всмотрелась в серые глаза мужчины. Что означает это предложение о помощи? Быть может, это шутка или хитрый ход с целью усыпить мою бдительность, а затем атаковать в неожиданный момент? Но нет, во взгляде лорда Аласи я прочла лишь искреннее участие и желание помочь. Я поколебалась, но всё же кивнула, соглашаясь. «Отлично!» Эван встал во весь рост, увлекая меня следом. Он лукаво улыбнулся, повернул меня, словно в танцы, и я оказалась прижатой спиной к груди мужчины. «Теперь, леди риди закройте глаза!» Тёплое дыхание защекотало кожу на виске. «Закрыть глаза? Вот ещё!» «Не бойтесь, со мной вы в полной безопасности!» Руки лорда аласи мягко легли мне на плечи. Я вздохнула... и и подчинилась. «Подумайте о своей магии. Визуализируйте её. Почувствуйте, как она пронизывает всё ваше тело». От ладони мужчины исходил жар. «Честное слово, если бы своими глазами не видела, что его стихия — вода, я бы, не раздумывая, назвала его огневиком». «Сосредоточьтесь, миледи», — укоризненно напомнил Эван. «Я заставила себя дышать медленно и размеренно»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 О том, кто я и что здесь делаю. Простите, леди Ириди. Эван старательно избегал смотреть мне в глаза. Не знаю, что на меня нашло, клянусь, этого больше не повторится. Все в порядке. Едва слышно пробормотала я, тоже глядя на что угодно, книги, стены, стеллажи, но только не на его лицо. Меня вызывает его высочество, пояснил лорд Аласи, указывая на непрерывно вибрирующий амулет.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 будущего короля. Я не могу даже смотреть на других мужчин. Великий Медда. Что это вообще было? В отчаянии я запустила пальцы в волосы и стиснула голову. Громкий хлопок в очередной раз заставил меня подскочить на месте. Сердце забилось как сумасшедшее. Обернувшись, я увидела вездесущего библиотекаря, невозмутимо собиравшего рассыпавшиеся книги. «Эх, молодость!» никому особенно не обращаясь заявил старичок это не то о чем вы подумали в этот момент ничего умнее в голову не пришло ну конечно конечно домовой лукаво улыбнулся и покачал головой конечно с нажимом повторила я вы не понимаете он телохранитель его высочества а я одна из невест принца мы не можем даже мысли допустить о том на что вы намекаете Старик ухмыльнулся уже совсем издевательски, погрозил мне пальцем, но в дальнейший спор вступать не стал. Подобрал свои книги, развернулся и исчез где-то за стеллажами. Я провела рукой по лбу и почувствовала, что вся горю. Нет, пожалуй, на сегодня хватит с меня учёбы. Резко развернувшись, я смела со стола книги, отнесла их на стол библиотекаря и кинулась на улицу в надежде, что холодный осенний воздух остудит разгорячённую кожу. После ужина Ния с таинственным видом утащила меня в нашу беседку на берегу озера. Сегодня погода, кажется, решила, что хорошенького помаленьку. Солнце не показывалось из-за туч, стремительно несшихся по небу наперегонки. В воздухе разлилась та особая влажность, что в скором времени предрекает дождь. Я поморщилась и плотнее закуталась в тёплую накидку. «Сидеть у воды в такую погоду — не самое приятное занятие», — пробурчала я, намекая, что если у леди в варане были для этого важные причины, самое время их озвучить. Ния поняла мои слова по-своему. Девушка качнула головой в такт мыслям, и нас обеих в то же мгновение окутал тёплый воздух. «Ух ты!» — не сдержала я восхищённый возглас. «Мак-огневик», — спокойно напомнила подруга. «Мне холода не страшны, и теперь мы можем не торопиться». «Ты хочешь что-то обсудить?» — то ли вопросительно, то ли утвердительно сказала я. «А разве тебя не беспокоит то, что происходит вокруг?» — вопросом на вопрос ответила Ния. «Мама и бабушка предупреждали меня, что от соперниц безжалостно избавляются, но я не думала, что это может приобретать такие масштабы». «А ты не думаешь, что всё это происходит потому, что в этом году в отборе участвует сам принц?» Я задумчиво подёргала за кончик косы. «Может быть, все эти происшествия связаны с попыткой захватить трона необычным соперничеством?» «Не думаю», — твёрдо отмела предположение леди Варани. Согласно взлом заклинания на воротах Академии может навести на эту мысль, но как же в таком случае заговорщики оказались в хранилище зелий? Это полный абсурд. Если бы у них был доступ внутрь, они не стали бы напоказ ломать ворота снаружи». «Но если смотреть на ситуацию так, как ты...» «Становится непонятно, для чего одной из девушек пытаться проникнуть в Академию снаружи. Это как-то глупо», — не согласилась я. «Да, это выбивается из общей картины», — протянула Ние. «А может... Может, никто и не пытался попасть внутрь?» «О чём ты?» — не поняла я. «Мы слышали, как выла сирена, так? Но никто не говорит о том, что ворота были повреждены». «Ты имеешь в виду, кто-то специально заставил заклинание сработать, чтобы отвлечь внимание?» — подхватила я мысль. «А сам в это время спокойно делал свои дела?» «Верно», — согласилась леди Варани. «А значит, это возвращает нас к моей версии. Кто-то из ученец пытается избавиться от соперниц». «Вот только выбор жертв странный. Кажется, что под ударом может оказаться любая. Если бы речь шла только о Арио...» Всё было бы понятно, она сумела чем-то заинтересовать его высочество. Лиам протанцевал с ней целых два танца. Но Карина... После первого испытания она заняла последнее место, и я ни разу не видела, чтобы принц старался пообщаться с ней поближе, проявлял внимание. «Он пригласил Карину на свидание», — охнула я. «Что?» «Лорд Аласси рассказал. При воспоминании о королевском телохранителе мои щёки жарко запылали, Но моя собеседница, к счастью, ничего не заметила. Его высочество решил пригласить на свидание каждую из нас по очереди и начал с Карины. «Это всё объясняет», — воодушевилась подруга. «Всё сходится. Сначала кто-то взломал хранилище зелий, затем напал на Рия, а потом на Карину. Но тогда...» «Ох, нет». «Что случилось?» — полюбопытствовала я, видя, что не замолчала. «Если моя теория верна...» то следующей жертвой могу стать я», — упавшим голосом объяснила причину смены настроения девушка. «С чего бы это вдруг?» — не поняла я. «Потому что сегодня именно я удостоилась чести пойти на свидание с его высочеством». Как ни странно, к концу фразы я совершенно чётко расслышала нотку сарказма в голосе подруги. «Ты не можешь утверждать это наверняка», — я отчаянно кинулась утешать леди Варани. «Что за глупости?» «Это же только наша теория, а на деле всё может быть совершенно иначе». «Да, ты наверняка права», — девушка беспечно тряхнула головой. «Не думай, я не собираюсь складывать ручки при малейшем признаке опасности. Я ещё поборюсь». «Не сомневаюсь», — ухмыльнулась я. Какое-то время мы сидели в молчании, тесно прижавшись к друг другу и думая каждое о своём. Согревались тёплыми потоками воздуха, слушали шелест облетающих листьев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 Или опять на Дамию?» «Эрис слишком явная подозреваемая», — поморщилась леди Варани. «Зельевар — это раз. Спит в одной комнате с жертвой — это два. Чересчур не находишь. А вот Дамия кажется мне более подходящей кандидаткой». «Но она не стала бы подставлять подругу», — возразила я. «Чушь!» — фыркнула Ния. «Здесь каждый за себя. Думаешь, кто-то протянет руку, если ты окажешься в затруднительном положении?» не быть наивной. И ещё. Ты сама рассказывала, что видела, как наша леди Сирини свободно ходила по академии за мгновение до того, как обнаружили взлом хранилища Она приходила в библиотеку, к тому же именно даме обнаружила погром и подняла тревогу. Она могла таким образом отводить подозрение от самой себя, не сдавалась леди Варани. Кроме того, помнишь, Нападения начались после того, как лорд Аласи на тренировке сказал, что нет никаких гарантий, что Леди Сири станет королевой. До того она не допускала и те сомнения что выиграет отбор. Да, всё как будто прямо указывает на неё. Но всё же... Да, всё же это опять слишком очевидно. Возникла пауза. Кажется, мы вернулись к тому, с чего начали. В конце концов, стало понятно, что версии подозреваемых у нас множество, а зацепок — ноль. Мы ещё немного поболтали и решили отправиться спать. Учитывая опыт предыдущих дней, от отбора в любой момент можно ожидать чего угодно. Так что лучшее, что мы можем сделать сейчас, — это набраться сил перед новыми испытаниями.